Часть пятая. Времена. Малах вернулся с войны таким образом, что в доме никто не ведал, как и когда это случилось. Говорили, что он, по всей видимости, вернулся гораздо раньше, нежели его заметил дядюшка Серафим в глубине Кавказской анфилады, в сквозном заостряющемся пространстве совершенно пустынных, тянувшихся в сторону Кавказа комнат, которые по какой-то давно забытой причине считались непроходимыми. Он, эдак, знаете ли, мамаша, показался в далеких дверях и пропал. Гораздо раньше, чем дядюшка Павел объявил, что в одной из буфетных, которые ближе к югу, маменька, вы в ней никогда не бывали, он доподлинно видел родителя в толпе приживальщиков, азартно деливших между собою наливки, но из виду его, увы, потом упустил. И даже раньше, чем дядюшке Александру не то примерещилось, от бессонных шатаний по дому, вызванных страхом перед утопленницей, мстившей ему по ночам за его отважных сынков пантонеров погубленных им опрометчиво в безвестном притоке далекого тигра, не то повстречалась на самом деле в круговом коридоре, обрамляющем бильярдную комнату, некая проворнейшая фигура, похожая складом на папенькину предшествовало говорили всем этим видением и наблюдением сообщения ключника Елизара, который с некоторых пор, как бы в искуплении беспрерывного пьянства, самочинно завел порядок делать Аннушке под воздействием вдохновенной вечерней нетрезвости не в меру пространные и до крайности рассудительные доклады о домашнем хозяйстве, мучивший Аннушку, надо сказать, не меньше, чем его утренние покаянные речи, исполненные похмельного косноязычия. Явившись однажды с таким докладом, Ключник поведал Аннушке, среди прочего, что по дому, где-то в восточных залах, бродит вот уж который день, нанося заметную порчу паркету и греневой масти цыбатая лошаденка под кавалерийским седлом. Ключник уже и спрашивал у Павла Малаховича, Ее бедственное обыкновение пренебрегать конной привязью, сооруженной возле парадного входа родителям, известно. Быть может, и матушки Исаульши не ихняя или это зашла по ступенькам и направившись в дом заплутала лошаденка, но так как Павел Малахович разгневанно отвечали, что ихняя лошадь кауры и масти, и что цыбатостью она никак не страдает, а напротив имеет крепкие ноги и весьма глубокую грудь то ключник и размышляет теперь, не выпроводить ли ему вон из дому приблудную лошаденку, изловив ее завтра же при содействии кучера, и не объявит ли матушка Исаульша наперед своих приказаний касательно возможной поимки, которая, ежели к ней приступить безрассудно, произведет по восточным залам немало разрухи и шума. О том, что на этой таинственной неизвестно как очутившейся в доме лошади мог приехать с войны Малах, Аннушка поначалу даже и не подумала, и уж тем более никаких приказаний не объявила ключнику Елизару, ибо подобные донесения, неминуемо обретавшие в ее сердце безразличным к замысловатым частностям обобщенное и огорчительное заглавие о всякого рода хозяйственных неурядицах, вызывали в ней такое же пагубное для бойкого духа распорядительности и такое же сложное чувство протестующей уязвленности, растерянности и вины, какое она испытывала, слушая рассказы дядюшки Павла об ужасающих пыльных бурях на юго-западе дома, будто бы начинающихся там во второй половине мая и ко дню святой Феодосии, набирающих такую адскую силу, что вместе с пылью по иным галереям, вы представляете, маменька, несутся, подскакивая и перекатываясь, словно кусты сухого качима, уже не только воздушные этажерки, но даже грузные тумбы, или о другом, еще более страшном, хотя и не столь уж свирепом бедствии, о праздно шатающихся приживальщиках, которые рассеяны по отдаленным залам и комнатам, внушал ей дядюшка Павел совершенно в совершенно дьявольском множестве. «Да вы развели их не меньше тысячи!» «Не меньше, не меньше, душа дорогая!» настаивал он, бывало, нисколько не уступая Аннушке, отвечавшей ему с обидой, что в таком безобразном количестве приживальщики не могут водиться в порядочном доме, и что если ей и случилось приютить Христа ради десяток, ну пусть даже дюжину жалких, она говорила просто жалких, ее излюбленная прилагательная лукава не откликалась здесь на вопрос «каких?», Оно удостаивало ответом, притворившись той частью речи, что несет на себе отпечаток некоторой божественной безучастности, только вопрос кого не затрагивавший Аннушкиного отношения к этим прелюбопытным жалким, жалким и величавым, осанистым и чедушным, заносчивым и смиренным, неряшливым и опрятным, безропотным и капризным, забавно разнообразным и по-своему живописным существам, которым она питала явную слабость. Если ей и случилось приютить их десяток-другой, то это вовсе не значит, что она повинна во всех безобразиях, какие творятся в доме. И уж тем более она не повинна в тех особенных безобразиях, какие заметны исключительно дядюшке Павлу, которому, может, и доводилось, гуляя по Малахову дому, встречать приживальщиков в удивительном множестве и самого разного вида. «Да, но вот ей, — говорила она уже не с обидой, а с мечтательным сожалением, — ей-то всегда попадается на глаза один только Лавр Силантич, Семушкин Лавруша, как она стала называть впоследствии этого жалкого, который, по ее строгому мнению, в нем выражалась, конечно же, и особого рода снисходительная ревность, — сделался чур уж задушевным товарищем дядюшки Семена. И действительно, Лавр Силантич был единственным в доме, кому дядюшка Семен позволял переступать порог своего кабинета в те особенные часы, когда туда допускались, опускались, сынок, на сверкающих крыльях с блаженных высот Геликона лишь дочери Зевса и Мнемозины то есть тогда, когда дядюшка Семен, одетый в просторный бордовый халат с листами бумаги в руках, разучивал перед высоким наклонным трюмо новую роль, обращая ее слова, чужеродные, своевольные, еще не пойманные в силки его вдохновения, то к напольным часам в углу, то к двойнику в мутно-серебряной глубине обветшалого зеркала. Случалось даже, что дядюшка Семен сам, заслышав поблизости голос Лавруши, распахивал дверь кабинета и возглашал — Ты здесь, о лавр, старик убогий, ты здесь сорняк моей души, так почему ж в мои чертоги взойти, несчастный, не спешишь? Или за мое благоволение ты с песью уж платить дерзаешь? Его в единое мгновение в опалу превращу, ты знаешь. На что лавр Силантич откуда-то из соседних залов незамедлительно отвечал — «Еще настойкой я не вытревил терновый из сердца бесов неуемный хор, а сердцу уж грозит бедою новый жестокий и напрасный твой укор». Но его ответа пространного, нескончаемого, это был только зачин, дядюшка Семен уже не слушал. Та ядовито-торжественная интонация, которую он тщетно пытался найти, пробуя, как он выражался на зуб монологи и реплики в новой пьесе, вдруг выискивалась сама собой в словах, обращенных к Лавруше, и дядюшка Семен очень быстро, но вместе с тем осторожно на цыпочках, словно боясь расплескать на ходу нечаянно обретенную интонацию, устремлялся вглубь кабинета к зеркалу. А Лавр Силантич тем временем, Оставаясь на месте, объяснял с нарастающим воодушевлением, почему он не поспешил и до сих пор еще не спешит явиться к дядюшке Семену. «О, потому что злобноголосые бесы, поселившиеся в его сердце, оказывается не так чувствительны к настойке Терновой, как к померанцевой светлой, и теперь он их травит померанцевой светлой, потому что его измучила трижды проклятая подагра, и ее страшнее лишь твой гнев» питомец гордый геликонских дев. Потому что Аннушка спрятала от него анисовую водку, которая разом спасла бы Лавра Силантича и от бесов, и от подагры, и даже, быть может, дала ему крылья, и тогда бы он полетел на крыльях к дядюшке Семену. «Дойдете и так», — вставляла Аннушка. Она проявляла к Лавру Силантичу, Надо сказать, чересчур уж заметное недружелюбие с той поры, как взяла себе в голову, что именно он, Лавруша, старозаветный трагик с царственным басом, чинно попивавший весь век в буфетной и всегда говоривший стихами о любых пустяках, вздыхала она, пристрастил к лицедейству Семушку. Порой она утверждала даже, что Лавруша и в доме-то, как на грех появился, сделавшись жалким как раз в то самое время, когда дядюшка Семен, только что научившийся ходить, жадно впитывал ликующим младенческим разумом всякий образ и всякий звук. Вот тогда-то Лавруша и прилепился к его нежному разуму. Точно репей к бархоточке, рассуждала она. И напрасно иные из дядюшек пытались ей возразить, говоря, что Лавруша таким же манером мог прилепиться, пожалуй, и к младенческому разуму Никиты Малахча а заодно уж и Макея Малахча, родившегося тотчас же вслед за Никитой, или любого другого дядюшки, хоть и самого старшего. Да, напрасно дядюшка Павел указывал ей на снимок светлые работы Фридриха Зойтера, где пасутся в уютном ущелье под могучими кронами кряжестых вязов пышнорунные овцы и бокастые козы где свергаются слева и справа со скал струи блещущих водопадов, где блаженно танцуют, ступая по озеру тонконогие девы, наяды, где кудлатые фавны в лазовых венках возлежат на ветвях необхватного дуба, где, подпрыгнув, летит с запрокинутой головой над лохматым кустом тамариска конехвостый довольный сатир, изловивший поблизости в буковой рощи опрометчивую Альсииду, и где, наконец, Лавруша, сидящий на гипсовом валуне, живописно, обреженный в шкуру, изображает пана, а Аннушкин — первенец, пастушка, играющего ему на дудочке, из чего, разумеется, следует, что Лавруша знавал еще дядюшку Парфирия в дни его отрочества, и, что стало быть, приживал этот жалкий в доме с неисследимых времен, с тех времен, которые сама Аннушка называла Зойтеровскими. Впрочем, к Зойтеровским безначальным временам, откуда были родом Малах и Аннушка, старший их сын да приживальщик Лавруша, ну и, конечно же, святописец Зойтер, Аннушка силой или, лучше сказать, торжествующей слабостью своей памяти могла присоединить любое наделенное собственным духом и собственной же природой время. Даже то время на исходе великой борьбы народов, когда бедный дядюшка Семен находился в сиротском приюте под присмотром лживой и грешной Фелиции, время, которое многим его обитателям, во всяком случае, старшим дядюшкам, запомнилось как время волнительное, тревожное, время отдельно взятое, с особенной чрезмерной чекучестью это время не обнаруживало ни малейших признаков болезненной обособленности в угасающей памяти Аннушки, примыкая там к неподвижным и необъятным бездонным зойтеровским временам, столь же любезным Аннушкиному сердцу, сколь и сам святописец Зойтер. Извечно снимающие стереоскопической камерой Людвига Мозера в глубине этих волшебных времен Подобных, быть может, неистощимому свету, распространяющихся словно свет во все стороны от затерянного в бесконечности солнца, крохотного павильона со стеклянной купольной крышей на углу песчаной и комитетской, где окрыленный зойтер, повинуясь своей привередливой музе, то и дело меняет ландшафты и виды, рисованные на экранах и ширмах из альбуминной бумаги и где не меняется более ничего. И все ж таки время, о котором идет теперь речь, какими бы свойствами оно ни обладало, неуемной текучестью, буйной стремительностью или завораживающей безмятежной застылостью родственной той, что за минуту до съемки вдруг поселялась, предвещая припадок лютого вдохновения в ясных глазах светописца Зойтера, следовало бы называть, справедливости ради, временем заточения дядюшки Семена в сиротском приюте или же попросту сиротским временем, как и называл его дядюшка Семен, полагавший, что зойтеровские времена имели к сиротскому времени, лишь то отношение, что Фридрих Карлович Зойтер, уже давно не снимавший его фотографические павильоны еще до русско-японской войны, отсудил у него за долги общества взаимных кредитов, Куражливо учдившая там оранжерею, вскоре дотла сгоревшую, часто навещал в это время Аннушку, угощая ее беседами о том о сем, главным же образом о положении дел на всемирный театр военных тейстфий, и, мало помалу превращаясь в жалкого под воздействием Аннушкиного благорасположения и под влиянием старого знакомца Лавруши, который сначала приводил его к буфетной, Приохотил к крепким настойкам, к водке, потом показал ему кое-какие пространства на юго-востоке Малахового дома. Мало обжитые, сынок, но очень покойные, где Фридрих Карлович постепенно обосновался и где, собственно говоря, во все времена обитали, по уверениям дядюшки Павла, исключительно немцы». Ему-то, Зойтеру, и случилось, месяца полтора спустя после того, как Аннушка рассказала ему об удивительном наблюдении ключника, ясно припомнить, что точно такую лошадь, какую ей описал в докладе Елизар Афанасич, подарил Малаху в четырнадцатом году на святке князь черкесов, у которого Зойтер, разорившись до самой-самой копьейка, в тот год служил сторожем. «Я думает Анна Андреевна, что ваш супруг уже возвращайся», так сказал Аннушке, поразмыслив в некую минуту сиротского времени, обнищавший светописец ее души. И душа ее вздрогнула. Припав к груди Фридриха Карловича, Аннушка зарыдала от отчаяния, от страха, от жалости к себе и к Семушке. И с этой минуты сиротское время, которому... Зойтеровские времена поначалу, быть может, и в самом деле сообщали некоторую величественную замедленность, касаясь его своим лучезарным краем, потекло иначе. Быстрее и тревожней, словно оно только того и ждало, что святописец Зойтер разгадает тайну приблудной лошади, потекло сиротское время. Не успела зародиться в сердце Аннушки утешительная надежда, что Фридрих Карлович ошибается как бессмертный попался на глаза сначала дядюшке Александру неподалеку от Бильярдной, потом дядюшке Павлу в малоизвестной буфетной, затем дядюшке Серафиму в кавказской анфиладе непроходимых комнат. А вскоре Малаха увидела и сама Аннушка. Разыскивая Фридриха Карловича, который уже несколько недель не появлялся на севере дома и о котором среди приживальщиков ходили дурные слухи, будто он жестоко простудился и слег, Аннушка впервые в жизни и в полном одиночестве, лавруша сопровождавший ее очень скоро отстал, громогласно проклиная подагру, удалилась на значительное расстояние от обжитых северных пространств. Она шла в южном направлении по широкому по сводчатым потолком коридору вдоль кавказской анфилады, которая, как считалось, делила дом на две равные части, нагайскую и Таврическую. Она шла по Нагайской восточной половине дома, собираясь свернуть по совету Лавруши на восток там, где кавказская анфилада делала вместе с этим примыкающим к ней коридором несколько излучин, совершенно необъяснимых, ибо точно такой же широкий со сводчатым потолком параллельный коридор, тянувшийся по таврической стороне и имевший на всем своем протяжении, как и нагайский, его близнец, Общую с кавказской анфиладой стену ни малейших изгибов нигде не обнаруживал. Дойдя до этого места, до призрачных Нагайских излучин, Аннушка почувствовала сильное головокружение. Сколько времени оно длилось, минуту, час или два, Аннушка не в состоянии была понять. и помнилось только, что она ни на мгновение не останавливалась, Она продолжала идти, но шла уже не по коридору, а через цепь небольших вытянутых залов с высокими распахнутыми дверями. В какой-то миг она подумала, что это, быть может, и есть кавказская анфилада, в которую она нечаянно попала, свернув из коридора, где изредка и беспорядочно появлялись обширные арочные проемы, и слева и справа, не на восток, а на запад. Однако кавказская анфилада всегда была пустынной. Эти же залы были далеко не пустынными. Мало того, они, казалось, только для того и существовали, чтобы приводить в растерянность или в ужас всякого очутившегося в них путника, хотя в каждом из них по отдельности не было ничего пугающего, ничего необычного и даже ничего такого, чего бы Аннушка не видела в других комнатах Малахова дома. Оружие на стенах... Припорошенная, правда, ржавчиной, а то и совершенно истлевшие, каковым был огромный двуручный меч, осыпавшийся над таманку, но оставивший на запыленной стене свои очертания, рельефный глобус, приземистые бюро, высокие шкафы с резьбой, все это напоминало Аннушке кабинет дядюшки Павла. Но в каждом следующем зале было то же самое, что и в каждом предыдущем, на тех же самых местах. Та же оттаманка, тот же глобус, тот же осыпавшийся меч. Залы были не просто похожими друг на друга, они были абсолютно одинаковыми, столь одинаковыми, что Аннушка, переходя все быстрее и быстрее из зала в зал, только прочнее и безнадежнее ощущала собственную неподвижность. В отчаянии она разворачивалась и бежала назад, но от этого ничего не менялось. Чувство, что она находится в одном и том же зале, не покидало ее и она снова разворачивалась и, набравшись решимости, двигалась в первоначальном направлении. Она успела проделать это столько раз, что уже не знала, в каком именно направлении она движется, когда в окружающей ее обстановке начали происходить заметные изменения. Не утрачивая вытянутые формы и анфиладного порядка, залы сделались гораздо более просторными. В них стало появляться все больше и больше рассохшейся мебели, растрескавшихся стен, неприхотливой скудной растительности и лютой, поднимающей на воздух этажерки и стулья, буйно колеблющейся паутины, которая давала понять, и Аннушка это вскоре поняла, припомнив рассказы дядюшки Павла, что близятся южные окраины дома. Через некоторое время ее взору открылся зал до того, обширный, что Аннушке стало ясно, она никогда не достигнет не только его противоположной стены, но даже увенчанного каменной бабой кургана, который виднелся вдали. Во всяком случае, ей показалось, что арочный проем, который она заметила в стене по правую руку, значительно ближе. Добравшись до этого арочного проема и пройдя сквозь него, она обнаружила, что он вывел ее в коридор. И это был, по всем приметам, тот самый прямой таврический коридор, который, в отличие от нагайского не таил в себе никаких коварств. Осмотревшись и успокоившись, она решила вернуться на север, сожалея, что ей не удалось отыскать Фридриха Карловича. Она уже сделала несколько шагов, как вдруг из арочного проема, что был в западной стене коридора, до нее донесся бой часов, невозможный в этих краях, ибо ключник даже на севере дома заводил далеко не всякие часы, а только те, которые, по его разумению... Могли подвернуться аннушки на глаза. Поборов страх, она свернула в эту арку, быстро миновала несколько небольших комнат и, распахнув полуприкрытые створки массивных дверей, очутилась в сумрачные местами, поросшей бурьяном и кустами колючего дрока диванной, где продолжали отбивать, перемежая бой с шипением дряхлого механизма напольные часы. Минуту-другую она, как ей помнилось, завороженно смотрела на белесый циферблат, который, казалось, висел прямо в воздухе точно луна. Когда же из сумрака, разрушая это дивное и нестойкое зрелище, стал мало-помалу проступать высокий корпус часов с круглым маятником, качавшимся затреснувшим стеклом, Аннушка отвела взгляд в сторону и обмерла. В нескольких шагах от нее, в покосившемся кресле, Сидел, смущая своим бесцельным присутствием выжидательно неподвижных ящериц, бессмертный. Да, она не могла ошибиться. Она ясно видела его лицо, видела застывшие глубоко утопленные глаза, не выражавшие ничего, ни уныния, ни радости, ни любви, ни угрозы. И прежде чем выскочить в Таврический коридор, по которому, не помня себя, она бежала и бежала на север, чтобы там в своей спальне забыться бесчувственным сном, она успела расслышать слова, произнесенные бессмертным. «Я скоро приду к тебе, Анна Андреевна, и тогда ты расскажешь мне все свои сны». И об этой вот голове сказал Малах, поднимая с пола небольшую юную голову в австрийском военном картузе, и о тех головах, добавил он, поворачиваясь, которые, впрочем, этого добавления Аннушка уже не слышала.